Глава семнадцатая Брукхард и Кетчуман заявили Белькнепу и Джеффсону после долгого совещания с ними, что они считают план Джеффсона, пожалуй, единственно возможным способом защиты. А затем немедленно Бэлкны и Питджефсон выступили с заявлениями в печати, чтобы показать свою веру в невиновность Клайда, представить его непонятым, объяснить, что намерения его по отношению к мисс Алден были совершенно противоположны тому, что приписывал ему Мейсон, отличались от этих обвинений как белое от чёрного. И высказано было мнение, что непонятную поспешность мистера Мейсона, настаивавшего на экстренном созыве Верховного суда, возможно, объяснить скорее политическими соображениями, нежели требованиями правосудия. Иначе непонятна эта поспешность, особенно при приближении выборов в этом городе. Не было ли тут какого-нибудь плана использовать результаты процесса для политического честолюбия отдельного лица или группы лиц? Ну, каковы бы ни были планы или предубеждения или политические стремления какого-нибудь отдельного лица или группы, Защитники в этом случае не намерены допустить, чтобы невинный юноша, попавший в западню неблагоприятных для него обстоятельств, как адвокаты защиты приготовляются доказать. Был вытолкнут на путь к электрическому креслу просто для того, чтобы содействовать победе Республиканской партии на предварительных ноябрьских выборах. Но для борьбы с этими странными и ложно истолковываемыми обстоятельствами защите потребуется значительное время, чтобы подготовиться к этому делу, поэтому защитники считают необходимым обратиться с формальным протестом в Албании к губернатору против просьбы, поданной представителем судебной власти о назначении ускоренной сессии Верховного суда. В этом ускорении нет никакой надобности, потому что обычный срок сессии Верховного суда для таких дел наступает в январе, и приготовление к этому делу потребует несколько месяцев. Но как раз в то время, когда этот решительный, но несколько запоздалый ответ выслушивался с подобающей серьёзностью представителями печати, Мейсон энергично и презрительно опроверг дутые заявления о каких-то политических интригах, так же, как и утверждения неминовности Клайда. Какие причины могут быть у меня, представителя всего населения этой провинции, толкать этого человека куда бы то ни было или создавать против него несправедливые обвинения и улики, когда и без этого улик слишком много? Разве ряд свидетелей не показали, что он убил эту девушку? И разве он сказал или сделал что-нибудь, чтобы выяснить хоть одно из подозрительных обстоятельств? Нет, молчание или ложь. И пока эти обстоятельства не будут опровергнуты защитниками, этими весьма талантливыми джентльменами, я буду продолжать свою работу. У меня есть все необходимые доказательства, чтобы предать суду этого преступника, и я не желаю откладывать суд до января, когда я уже не буду занимать этого официального поста, как они знают, и когда новому человеку придётся знакомиться заново со всеми свидетельскими показаниями и уликами, которые мне уже так хорошо известны. И действуя согласно своим заявлениям, Мейсон снова отправился в Албанию, чтобы доказать губернатору необходимость немедленного созыва того суда, который мог бы признать улики достаточными для предъявления Клайду обвинения в убийстве. И губернатор, выслушав аргументы Мейсона и Белкнепа, решил вопрос в пользу Мейсона на том основании, что ускоренный созыв Верховного суда нисколько не помешает впоследствии отсрочке судебного разбирательства, если защите понадобится больше времени для подготовки к делу. Во всяком случае, это уже будет задача Верховного суда рассмотреть все эти аргументы, а не его задачи. И поэтому было постановлено ускориться за Верховного суда, и председателем его был назначен Фредерик Обервальцер, судья 11-го судебного округа. И когда Мейсон появился у него с просьбой назначить точный день созыва специальных присяжных, гранд-жури, для постановления о предании Клайда суду, то это собрание было назначено на 5 августа. А затем, когда эти присяжные съехались, для Мэйсона не представляло никакой трудности получить от них постановление о предании Клайда суду. Но с появлением в этом деле мистера в Белькнепе и Джевсона, Мэйсон решил, что ему необходимо удвоить свои усилия, чтобы добиться обвинения Клайда. Он боялся молодого Джефсона так же, как и Белькнопа, и поэтому, переговорив с Бартаном Барлигом и Ирлем Ньюкомбом, он снова съездил в Ликурк и среди многого другого установил следующие обстоятельства. Первое, что Клайд купил фотографический аппарат в таком-то магазине. Второе, что за 3 дня перед своим отъездом в Бигбиттерн он сказал миссис Пейтон, что предполагает взять с собой фотографический аппарат и что ему нужно приобрести несколько плёнок. Третье, что в Ликурге был один голантерейщик по имени Орен Шорт, который хорошо знал Клайда, и что 4 месяца назад Клайд просил у него совета для какой-то беременной женщины с фабрики, и Шорт рекомендовал ему некоего доктора Глина около Гловерсвиля. Четвёртое, доктор Глин был разыскан, и ему представлены фотографии Клайда и Роберты. Он узнал Роберту, Клайда он никогда не видел, и описал душевное состояние Роберты и передал тот рассказ, который он выслушал от неё. Однако в этом рассказе не было ничего обвиняющего Клайда, и потому Мейсон решил не упоминать о нём, по крайней мере, в настоящее время. Благодаря новым усилиям Мейсону удалось отыскать того купца в Утике, который продал Клайду шляпу, и Мейсон почувствовал, что судьба благоприятствует ему. А в конце концов, что было для него самым важным, получилось сообщение от одной женщины, живущей в Бетфордде в Пенсильвании. что в течение недели с 3 по 10 июля она со своим мужем жила в палатке на восточном берегу Биг-Биттерна, около южного конца озера, и что катаясь в лодке по озеру 8 июля около 6 часов вечера, она услышала крик, очевидно, женщины, переживавшей страшную опасность, жалобный, мучительный крик. Он донёсся к ним очень слабо, по-видимому, из-за острова, находившегося к югу от той бухты, в которой они ловили рыбу. Мейсон решил пока хранить молчание относительно этого сообщения, так же как и фотографическим аппаратом и снимках о случае с слайдом в Канзас-Сити, и выступить с этими новыми уликами накануне судебного разбирательства или даже только во время судебного разбирательства, когда защите будет невозможно подготовиться к отрицанию или смягчению этих фактов. А для Бельк на поезде Джефсона пока ничего не оставалось сделать, кроме подготовки Клайда к выступлению на суде с этим рассказом о внезапной перемене, произошедшей в его сердце, когда он приехал на озеро Грес и к подробному объяснению подозрительных фактов: двух шляп и чемодана. Правда, был ещё костюм, брошенный в озеро около дачи Кренстонов, но с помощью одного робака ему удалось достать его. Он был вычищен и выглажен и теперь висел в закрытом шкафу в конторе Бельк на Питджефсон. Фотографический аппарат в Бигбиттерне им не удалось найти. Обстоятельство, которое привело Джефсона к заключению, что его нашёл Мейсон, и поэтому необходимо как можно скорее заявить о существовании его во время суда. Что же касается удара, нанесенного Клайдом, то решено было, по крайней мере, в начале ничего не говорить об этом. Хотя после того, как тело Роберты было вырыто в бельце, они убедились, что следы на ее лице даже теперь совершенно совпадают по размерам с острыми краями аппарата. Но главным образом они тревожились, сумеет ли Клайд достаточно уверенно дать свои показания. Удастся ли ему быть настолько спокойным и искренним, чтобы убедить присяжных, что если он ударил ее, то случайно, без предварительного намерения? От этого будет зависеть все. Если присяжные не поверят, что удар был нанесен случайно, то обвинительный приговор несомненен. А пока защитники старались подготовить свидетельские показания, рисующие Клайда как юношу с добрым и хорошим характером. Одним из самых трудных обстоятельств в связи с характеристикой Клайда было то, что за всё время пребывания его в тюрьме никто из членов его собственной семьи или из семьи его дяди не выказали к нему никакой заботы, и никто, кроме Белькнопа и Джефсона, не знал даже, где его родители. Время от времени Белькноп и Джефсон совещались, не следует ли вызвать его мать или отца, или по крайней мере сестру и брата, чтобы они могли сказать о нём несколько добрых слов. В противном случае Клайд мог показаться парией, таким, от кого отказались все, кто знал его. Поэтому во время совещания с Брукхертом защитники Клайда спросили о его родителях и узнали от него, что семья Грифитцев в Ликургье высказывается решительно против вызова сюда кого-нибудь из семьи Клайда. Как объяснил Брукхерт, между этими двумя семьями слишком большая пропасть, и Ликургским Грифитцам было бы неприятно появление их родственников здесь. Сэмюэл и Джилберт Гриффитцы, как сообщил Брок Хартбелл к НПУ, предпочитают, чтобы Клайд пока не обращался к своей семье. Намекнули даже, что от этого отчасти зависит финансовая поддержка Клайда. Желания Клайда совпадали в этом вопросе с желаниями Гриффитцев, хотя никто из тех, кто разговаривал с ним или слышал его отзывы о матери и его сожаления о ней в связи с тем, что случилось, не мог сомневаться в том, что он связан с матерью горячей любовью. Если определить вполне точно его отношение к матери, то нужно было бы сказать, что он испытывал сейчас страх и стыд перед нею. Поверит ли она рассказу, приготовленному для него бельк на помыт Джефсоном о перемене, произошедшей в его сердце? Но даже помимо этого, как увидеть её здесь, смотрящей на него сквозь эти железные прутья, как разговаривать с нею изо дня в день? Её светлые, вопрошающие, измученные глаза и её сомнения в его невиновности Глэй чувствовала, что даже Бельк на Питджефсон, несмотря на все их планы, составленные для него, всё-таки по-видимому сомневались, был ли его удар случайным. Они не совсем верили этому и могли сказать ей об этом, и смогла ли бы его религиозная, богобоязненная, ненавидящая грех мать оказать ему больше доверия, чем они. И когда у него снова спросили, желает ли он, чтобы были вызваны его родители, Он ответил, что пока лучше ему не видеться с матерью. Это было бы мучением для них обоих. И к счастью, как он видел, теперь никакие сведения об этом деле, по-видимому, ещё не дошли до его родных в Денвере. В силу их особых религиозных и моральных воззрений, все так называемые светские газеты не допускались в их дом и в миссию, а лекурсские гриффицы не желали ничего сообщать им. Но однажды вечером В то время, когда Берк напут Джэфсон особенно серьёзно обсуждали вопрос об отсутствии родителей Клайда, Эста, которая вскоре после того, как Клайд приехал в Ликурк, вышла замуж и жила в южной части Денвера, случайно прочитала в одной газете о том, что Клайд был признан специальными присяжными подлежащим преданию суду. И Эста немедленно бросилась к матери. Несмотря на точность и ясность этого сообщения, она не хотела поверить, что это касается Клайда, хотя проклятая сила географии и фамилий, по-видимому, не допускала сомнений. Богатые грифицы в Ликурге, отсутствие его собственных родственников. Через несколько минут, потребовавшихся на то, чтобы проехать на трамвае, она уже была в меблированном доме, соединенном с миссией, известным под названием «Звезда надежды» на улице Бедуэля, где они жили почти так же, как жили и в Канзас-Сити. Правда, здесь и было большое число комнат для приезжих по 25 центов в ночь, и предполагалось, что оплата это окупала содержание дома, однако всё это требовало большого труда и приносило очень мало выгоды. К тому же младшие дети, Френк и Юлия, давно уже тяготившиеся окружавшей их обстановкой, теперь серьёзно старались освободиться от всяких работ в миссии, и вся тяжесть их легла на старших гриффитцев, на отца и мать. Юлия, которой было уже 19 лет, служила кассиршей в одном ресторане, а Фрэнк, ему скоро должно было исполниться 17, получил недавно работу в комиссионной конторе по продаже овощей и фруктов. Теперь в доме оставался только один ребёнок, незаконный сын Эсты, малолетний Руссель, лет 3 с небольшим, который считался сиротой, усыновлённым старшими гриффитцами в Канзас-Сити. Это был темноволосый мальчик, несколько напоминавший Клайда, и его даже в этом раннем возрасте обучали основным истинам, которые так раздражали когда-то Клайда в его детстве. В ту минуту, когда в комнату входила Эста, теперь вполне покорная и скромная жена, миссис Гриффитс была занята чисткой комнат, подметанием, вытиранием пыли и уборкой постелей. Но при взгляде на дочь, явившуюся к ней в такой необычный час бледную, делающую ей знак перейти в одну из свободных комнат, Миссис Гриффитс, более или менее привыкшая к таким сценам за долгие годы всевозможных испытаний и огорчений, прервала работу, и глаза её затуманились внезапным испугом. Какое ещё новое несчастье или болезнь? Серые глаза Эсты и все её движения решительно указывали на несчастье. В руках она держала раскрытую газету и, бросив на мать тревожный взгляд, указала на статью. Но что это? Глазами Сис Грифитс автоматически пробегали по газетной заметке и наконец остановились на строках, напечатанных жирным шрифтом. Клайд Грифитс, племянник богатого фабриканта в Ликурге, штат Нью-Йорк, оглушил ударом и утопил свою возлюбленную. Клайд? Её сын? Нет, невозможно. Клайд убил отца девушки, которая была его возлюбленной? Нет, не может быть. Он писал ей, какие у него успехи. Он назначен заведующим в большом отделении фабрики. У него большие надежды на будущее, но ничего о девушке. И вдруг: Милосердный Боже! Эти грифцы в Ликурга, брат её мужа, знали всё и не написали, конечно, от отвращения и стыда за Клайда и Летровна душе. Но нет, Самуэль Гриффиц пригласил двух адвокатов. Какой ужас! Эйза и её другие дети, что будут говорить газеты? Это миссия. Им снова придётся бросить всё и переселиться куда-нибудь. Однако она прежде всего должна знать, виновен он или не виновен. Она должна знать это прежде, чем судить его. Газета говорит, что он не признал себя виновным. О, этот злополучный, блестящий отель в Канзас-Сити. Эти испорченные юноши, ставшие друзьями Клайда. Эти 2 года странствий неизвестно где, когда он не писал и жил под чужим именем. Что он делал в это время? Чему учился? она стояла неподвижно, полная ужаса и муки, от которых её не могла защитить никакая вера в божественной истины, в божественное милосердие и спасение, которые она проповедовала. Как её мальчик, её Клайд, в тюрьме, обвиняемый в убийстве. Она должна телеграфировать, написать, может быть, поехать туда. Но где взять денег? И что сделать там, когда она приедет? Как сохранить мужество, веру, чтобы вынести всё это? Э опять ни Эйза, ни Фрэнк, ни Юлия не должны знать. Милосердный Боже, неужели её муки никогда не кончатся? Она повернулась к дочери. Её большие, грубые от работы руки слегка дрожали, и дрожала газета, которую она держала в руках. Эста стояла рядом. Она в последнее время особенно сблизилась с матерью и понимала, что приходилось ей выносить всю жизнь. Мать казалась такой усталой по временам, а теперь этот удар. Однако Эста знала, что мать была самой сильной в семье, такая крепкая, широкоплечая, смелая. В ней жила настоящая душа, кормчего. Мама, я не могу поверить этому. Не может быть, чтобы это был Клайд? Вот всё, что могла сказать Эста. Это не может быть. На миссис Гриффитс продолжала смотреть на этот зловещий заголовок в газете, и затем её серо-голубые глаза быстро оглядели комнаты. Её широкое лицо побледнело от страшного напряжения и страдания. Её сбившийся с пути несчастный сын, со всеми его мечтами подняться выше, теперь стоит перед угрозой смерти, перед угрозой казни электричеством за преступление, за убийство. Он убил кого-то. Бедную фабричную девушку, говорит газета. «Ш-ш-ш!» — прошептала она, прикладывая палец к губам. «Он, указывая на Изу, не должен знать. По крайней мере, пока. Нам нужно прежде всего телеграфировать или написать. Пусть ответят на твой адрес. Я дам тебе денег на расходы. Но я должна присесть на минутку. Я чувствую слабость. Я сяду здесь». «О, мама, я не могу поверить этому. Это так ужасно!» Теперь мы должны подумать, что нам написать и кому послать телеграмму. Я думаю, Клайду в этот город в Бриджбург, прибавила она, посмотрев в газету. Или, может быть, телеграфировать этим двум адвокатам, их имена здесь. Я боюсь телеграфировать брату Эйзе, он может ответить прямо отцу. Адвокаты передадут Клайду телеграмму. Как ты думаешь? «Нужно написать, что я прочла о нем в газете, и что моя любовь с ним, и что я верю ему, но он должен сказать мне всю правду и написать, что мы должны сделать. Если ему нужны деньги, мы сможем послать ему, я думаю». А затем, вдруг потеряв свое видимое спокойствие, она начала ломать свои большие грубые руки. «О, это не может быть правдой! О, нет, нет, ведь он мой сын! Мы все любим его, верим в него, мы должны сказать это, Господь освободит его!» будем верить, будем молиться. Она была вне себя и едва сознавала, что она говорит, а Эсто около неё повторяла: "Да, мама, разумеется. Я знаю, всё будет хорошо с ним". Но в то же время думала: "Боже, Боже, что может быть хуже этого? Быть обвинённым в убийстве? Нет, это не может быть правдой, не может быть правдой. Если бы он слышал". Она думала о своём супруге. И это после Русселя, и история с Клайдом там в Канзас-Сити. Бедная мама, сколько мук у неё. А затем они вдвоём, стараясь не попасться на глаза Эйзе, который занят был уборкой соседней комнаты, ушли вниз в зал миссии, где было тихо, и плакаты, развешанные по стенам, провозглашали мудрость, милосердие и справедливость Господа Бога.